Кажется, это оно. Мы решили пока ничего не говорить Коко на тот случай, если у Лина не получится модуль. Старушка с радостью согласилась продать печь, и Лин с усердием принялся за работу. Я чем мог, помогал ему в этом деле, доставал необходимые детали и ездил по его поручениям. Неожиданно через несколько дней от доктора Дога бы пришла телеграмма следующего содержания: «Мой друг Олс, срочно собирайтесь и выезжайте на аэродром со своим другом Лином и, главное, со своей новой знакомой, космической коровой. На аэродроме вас будет ждать специальный самолет, который доставит вас на международную космическую базу. Дело не отлагательной важности». напрямую касающиеся вашей коко и вашего пребывания в инкубаторе. Все подробности при встрече. До скорого свидания, доктор Догб. Я показал телеграмму Лину. Глаза у него загорелись. Кажется, это оно. Я как раз завершил модуль ускорения. Завтра утром мы полетим на космическую базу на нашем страусе. Мы показали Коко телеграмму, и она страшно обрадовалась, что появилась надежда на встречу с семьей. Я сказал, что пока ничего не известно, что доктор Дога пообещал рассказать все подробности при встрече, но Коко и этого было достаточно. Появилась надежда.